Восьмое. Январь. 10 Тот, кто кого-нибудь или что-нибудь возлюбил больше меня, несть меня достоин. Ведь любовь означает устремление, влечение и притяжение к тому или чему, кого или что возлюбил человек. И если это притяжение сильнее, чем притяжение к владыке,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 Личные привязанности оказываются часто несостоятельными. Придаваясь одному, обычно упускаем из вида другое, и порой самое главное, существенен итог, подводимый в конце. Можем дать исполнение по желанию сердца, но если желание несовершенно, то упускает нечто более важное, и за ошибку приходится платить. Прежде чем что-нибудь или кого-нибудь предпочесть «мне», Помыслите о том, что делаете. Не подумав, перерезаете этим нити возможности, которые уходят, чтобы никогда уже более не вернуться. Упущенная возможность не возвращается. 9 Моим пониманием прикрою тебя от друзей и врагов и всего, что вовне. Дух сам по себе существует вне измерений пространства, хотя и в нем, то есть в пространстве. Измерением подчинены проводники, но по-разному. Измерения для тела, чувств и мысли различны. Мы установили вневременность духа, но временность оболочек при форме их проявляется. Причем время на различных планах сознания уявляется различно. В мире тонком времени, в обычном его понимании, нет. Но есть последовательность явлений во времени, имеющих причинную связь. Вы нужны мне. Десятое. Можно судить о порожденной причине по следствиям. Если следствие хороши, то хороша и причина. И наоборот. Переживаемые следствие тяжки, значит причины или действия, их породившие были таковыми же, хотя и казались иными. Семена добрые дадут добрые всходы, зла – злые. И когда идет жатва, понимать должен сеятель злых зерен, что он посеял. 11. Январь 11. Знание, получаемое незаконно, Лишенная преданности и верности, яро обратиться против получателя и послужит ему во зло, усиливая каждое дурное свойство, каждый зачаток зла, даст силу ему во удержаться и твердо вступить на путь тьмы. Лучше совсем не касаться знания, нежели получать его незаконно и обманным путем. В том отношении обман руководителя имеет особенно пагубные и тяжкие следствия, ибо все, что при обычных условиях послужило бы на пользу и восхождение, послужит неблагу на тьме, обрекая предательскому пути. 12. Январь 12. Одобряем. Мы видим силы, растущие мощно. Противник по силам, чтобы силы на нем возросли. Победа-то будет, но какой ценой? Сегодня во сне видел одержимого, хотел его бить за то, что он стер надпись со словами «Благословение владыки». Очень на него разгневался. Тринадцатое. Личное суживает круг видимого горизонта мысли и ограничивает его пределами интересов личности. Личному противопоставляется космическое.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 Благодателен светлый огонь. Шкалу светлых и темных огней, созидательных и разрушительных, научитесь распознавать во всех своих действиях. Все действия огнены по существу. Действия привычные есть собиратели, накопители и кристаллизаторы огней. Потому опасайтесь привычек, если они не светлы. Так различайте в действиях ваших, какие применены огни.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 В огнях совершаются все действия человека, светлых или темных. Надо думать, при каких огнях совершается мистерия жизни, какому огню идет служение. Огонь магнитичен. Каждая вспышка его, огни привлекает пространство. Какие? Пространство есть вместилище всех огней – получаемых человечеством, и магнетизм светлого или темного пламени действует постоянно. Опасайтесь магнетизма черных огней. Притягательны – необычайно, то есть заразительны. Огнями пылают все сферы вокруг и стремятся войти в соприкосновение с человеком по созвучию его с ними. Притяжение идет по сродству и соответствию.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 18 январь 14 не для себя для улучшения людей надо расширять сознание во всех направлениях общая польза приносимая вами людям пространственно хотя и невидимо для вас поможет осмыслить жизненно путь вашего духа несущего свет людям иначе в свете не устоять и свет в себе не удержать лишь даяние дает право на получение света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 И тогда можно сказать, что получение и отдача происходят законно. Стремитесь принести дары сердца пространству, потому-то на вас и ополчилась тьма, что свет ваш невыносим ей пространственно. Пока была сфера его мала и пространственно незаметна и недеятельна, тьма еще как-то терпела, и ярость ее умерялась слабостью вашего света. Но вот свет ваш возрос, И тьму осветил, и выявил лики. И яро ныне тьма наступает на вас, но дух ваш восстал против нее. Запомните крепко, почетно быть отмеченным вниманием и нападениями темных. Это есть явное свидетельство растущего в вас свет. Победа над тьмою легко не дается, ибо достигается огнем сердца, и расплачиваетесь кровью его. Стойте же вместе, стойте же крепко до дня моего, наша задача трудна. Наша задача – свет утвердить поверх хлипкой немощи человеческих трех низших оболочек. Это возможно лишь при условии полного обращения сознания и сердца к владыке поверх трех и всего того, что в трех оболочках происходит, и несмотря, и вопреки происходящему. Так научитесь устремляться ко мне вне зависимости от ярости трех и научившись и их подчинив, их приведете к молчанию. Так повторю, ошибки ничто, когда растет и крепнет дух в устремлении огнененным к свету. Так говорит Света владыка: так света владыка сказал: